Глава восьмая В субботу утром, когда я сидел вместе со Сцилой, детьми и Джоан за обильным домашним завтраком, зазвонил телефон. Сцилла подошла к телефону, а затем вернулась со словами «Это тебя, Аллан». Не пожелали назваться. Я вошел в гостиную и взял трубку. Мартовское солнце поливало сквозь окно потоком лучей большую вазу красными и желтыми крокусами, стоявшие на телефонном столике. — алан Йорк у телефона. — Мистер Йорк, я передал вам предупреждение неделю назад. Вы решили его проигнорировать. Я почувствовал, что у меня на затылке зашевелились волосы и зачесалась кожа. Это был мягкий, глухой, слегка хрипловатый голос, Не грозный и яростный, а скорее голос приятного собеседника. Я ничего не ответил. Голос зазвучал вновь. — Мистер Йорк, вы меня слышите? — Да. — Мистер Йорк, я против жестокости. — Я в самом деле не люблю ее и всеми силами стараюсь избежать. — Мистер Йорк но иногда это становится единственным способом достигнуть результата. «Вы меня понимаете, мистер Йорк?» «Да», — сказал я. «Если бы я любил насилие, я послал бы вам на прошлой неделе гораздо более резкое предупреждение. Я даю вам еще один шанс, чтобы показать, как мне не хочется причинять вам зло». Занимайтесь своими делами и перестаньте задавать глупые вопросы. Вот и все. Просто перестаньте расспрашивать, и с вами ничего не случится. Наступила пауза. Затем голос зазвучал вновь, и в нем впервые появился оттенок угрозы. Конечно, если я увижу, что насилие абсолютно необходимо, я найму у кого-нибудь чтобы применить его. — Я надеюсь, вы меня понимаете, мистер Йорк? — Да, — сказал я опять. Я подумал о сынке, о его скверной улыбке и о его ноже. — Хорошо. Тогда это все. — Я рассчитываю, что вы будете благоразумны. — До свидания, мистер Йорк. Раздался щелчок. Он положил трубку. Я тут же вызвал телефонистку и спросил, может ли она сказать, откуда мне сейчас звонили. «Подождите минутку, пожалуйста», — сказала она. У нее явно были увеличены аденоиды. «Соединяли через Лондон, но дальше я проследить не смогла. Очень сожалею». Но «Ничего, большое спасибо. Не стоит, права ответили аденоиды. Я положил трубку и вернулся к столу. "Что это?" спросил Генри, густо намазывая варенье на гренок. "Один человек по поводу собаки", сказал я. "Какой собаки?" удивился Генри. "Иными словами", пояснила Полли, "не задавайте ненужных вопросов и не будете получать дурацких ответов". Генри скорчил гримасу и вонзил зубы в гренок. Варенье потекло ему на подбородок, и он слезнул его. — Генри, всегда нужно знать, кто звонит, — сказал Уильям. — Вот так, дорогой, — проговорила Ссыла, стирая яичный желток с его фуфайки. — Надо есть над тарелкой, — Уильям. Она поцеловала его в белокурую макушку. Я передал Джоан мою чашку, попросив еще кофе. Генри сказал. — "Алан, ты возьмешь нас выпить чаю в Челтенхэме? — И нам дадут там эти... Липкие кремовые штуки, как в прошлый раз, и мороженое с содовой водой, и кедровые орешки на обратную дорогу. Да, да, с восторгом поддержал брата Уильям. Я бы с удовольствием, сказал я. Но сегодня не получится. Как-нибудь в другой раз. На сегодня я был приглашен к Кэт. Я собирался провести у нее уикенд, а в понедельник заехать в свою контору. Увидев разочарованные детские лица, я объяснил. — Сегодня я еду в гости к моему другу и вернусь не раньше, чем в понедельник вечером. «Скучища», — скучища буркнул Генри. Лотос поглощал мили между кот Солдом и Суссексом, мурлыча, как сытый кот. Я покрыл пятьдесят миль хорошей дороги между Сайрокчестером и Ньюбери за пятьдесят три минуты, и не потому что спешил, а просто от удовольствия вести машину на той скорости, для которой она была предназначена. Я ехал Кэт, между прочим. Но после Нью-Берри пришлось ползти и даже стоять в пробках. Тогда я повернул на примик Бейсинг-Стоку, мимо американской воздушной базы в Гринем коммон вильнул по кривой улице деревушки Кинсклир и поехал дальше, лишь иногда увеличивая скорость выше шестидесяти. Кэт жила в Сусакси, примерно в четырех милях от Берджесс Хилл. Я добрался туда в двадцать минут второго, нашел дорогу к станции и поставил машину в углу. Позади большого, стреляющего выхлопами грузовика. Я пошел в кассу и купил обратный билет до Брайтона. Я не хотел производить разведку в Брайтоне на своей машине. Один раз меня узнали по моему лотосу. Нарвался на неприятность. Хватит. Больше я не решался лезть на глаза чупчику Сынку, Берту и компании. Переезд занял шестнадцать минут. В поезде я спрашивал себя по крайней мере в сотый раз, какое именно неосторожное замечание привело меня в это осиное гнездо, в этот лошадиный фургон, кого я встревожил, заявив, что не только знаю о проволоке, но и собираюсь найти того, кто ее там натянул. Я видел только два ответа, и один из них мне очень не нравился. Я вспомнил, как сказал Клиффорд тюдору то в случае с Биллом мне еще не все ясно. Это было равносильно прямому заявлению, что падение Била не было случайностью и что я собираюсь что-то предпринять по этому поводу. Но кроме Тюдора, я прямо сказал об этом только Кэт. Только Кэт. Только Кэт. Колеса поезда подхватили этот рефрен и без конца повторяли его, поддразнивая меня. Ну что ж, я не брал с нее слово хранить секрет, я не видел в этом никакой необходимости. Она могла рассказать половине жителей Англии о том, что я ей сообщил, но времени для этого у нее было слишком мало. Мы распрощались с ней в Лондоне уже за полночь, а семнадцать часов спустя меня поджидал лошадиный фургон. Поезд замедлил ход, подъезжая к Брайтону. Я вышел на платформу в общем потоке пассажиров, но около зала ожидания подстал. На вокзальной площади было около дюжины такси, возле каждого стояли шоферы в надежде заполучить клиентов. Я внимательно рассматривал их лица. Ни одного знакомого. Никого из них не было тогда в Пламптоне. Не теряя надежды, я нашел удобный уголок, откуда мне были хорошо видны все прибывающие машины, и принялся ждать, игнорируя сквозняк, обдувавший мне затылок. Такси приходили и уходили, привозя и увозя пассажиров, лопотливые как пчелы. Лондонские поезда привлекали их как мед. Постепенно стала вырисовываться некая система. Там было четыре группы машин. У одной группы на крыльях была широкая полоса зеленой краски, а на дверцах стояло название «зеленая лента». У второй группы на дверцах были желтые щитки с мелкими черными буквами на них. Машины третьей группы были светло-синими. В четвертой группе я относил машины неопределенного вида, не подходящие ни к одной из первых трех. Я ждал около двух часов, мое тело уже онемело от неподвижности а станционные служащие бросали на меня все более удивленные взгляды. Я посмотрел на часы. Последний поезд, на котором я мог вернуться, чтобы попасть к это в назначенное время, отходил через шесть минут. Я выпрямился, массируя замерзший затылок, и собирался садиться в этот поезд, когда, наконец, мое терпение было вознаграждено. Начали подходить такси и выстраиваться в длинную очередь. Это означало, что прибывает поезд из Лондона. Шоферы выходили из машин и собирались кучками. Три запыленные черные машины подошли маленьким караваном и пристроились в конец колонны. У них на дверцах были желтые щитки. Шоферы вышли из машин. Одним из них был вежливый водитель лошадиного фургона. Он выглядел рассудительным, солидным человеком средних лет, незаметным и спокойным. Остальных я не знал. У меня оставалось три минуты. Черные буквы на желтых щитках были мучительно маленькими. Я не мог подойти достаточно близко, чтобы прочесть их, без того, чтобы вежливый водитель не заметил меня. А ждать, когда он уедет, мне было некогда. Я прошел в билетную кассу. Еле дождавшись, покуда какая-то женщина закончит доказывать, что на своего малыша она должна брать билет за половинную цену, задал кассиру простой вопрос. Как называются черные такси с желтым щитком на дверцах? Молодой кассир посмотрел на меня скучающим взглядом. «Фирма Маркони, сэр. Это те, что с радиовызовом. Спасибо!» Я бегом выскочил на платформу. Кэт жила в великолепном доме времен королевы Анны, которые каким-то чудом не сумели испортить целые поколения, влюбленные в готическую чушь викторианцев. Его изящная симметрия, его кремовые, мощенные щебнем подъездные дорожки, опрятные лужайки, уже скошенные ранней весной, весь его солидный, спокойный вид, все это говорило об общественной и финансовой надежности устоявшейся уже так давно, что она казалась, само собой, разумеющейся. Внутри дом был полон очарования, которое чудесно подчеркивалось старой мебелью. Словно, будучи богатыми, обитатели дома не нуждались ни в показной роскоши, ни в экстравагантности. Кэт встретила меня в дверях, взяла под руку и повела через холл. — Тетя Депп ждет вас, чтобы угостить чаем, — сказала она. — Чаю, тетя Депп, это нечто вроде ритуала. Вы заслужите ее доброе расположение, если будете пунктуальны. Вы увидите, она верна традициям времен короля Эдуарда. В голосе Кэт было что-то извиняющееся, это означало, что она любит свою тетку, защищает ее и хочет, чтобы я был к ней снисходительным. Я сжал руку девушки и сказал, не беспокойтесь. это творила белую дверь, и мы вошли в гостиную. Это была приятная комната, обитая деревянными панелями и выкрашенная белой краской, с большим ковром темно-оливкового цвета, с маленькими персидскими ковриками и занавесками с узорами в виде цветов. На софе, стоявшей под прямым углом к камину с пылающими дровами, у круглого столика, занятого серебряным подносом с чашками и блюдцами Кроундерби, серебряным чайником и сливочником в стиле королей Георгов, Сидела женщина, лет семидесяти. У ее ног спала темно-коричневая такса. Кэт пересекла комнату и слегка официальным тоном произнесла. — Тетя Депп, позволь представить тебе Алана Йорка. Тетя Депп протянула мне руку ладонью вниз. Я пожал ее, понимая, что в ее молодые годы эту руку принято было целовать. — Весьма рада с вами встретиться, мистер Йорк сказала тетя Депп, и я отчетливо понял, что подразумевал Дэн, говоря о ее замороженных аристократических манерах. В ее голосе не было ни теплоты, ни подлинного гостеприимства. Несмотря на свои годы, она была все еще удивительно хороша. Прямые брови, правильный нос, отчетливо обрисованные губы, седые волосы, подстриженные и уложенные первоклассным парикмахером. Удащавые стройная фигуры, прямая спина, тонкая шелковая блузка, поднебрежно накинутым твидовым жакетом, домашние туфли ручной работы из мягкой кожи. У нее было все. Все за исключением того внутреннего огня, благодаря которому Кэт в этом же возрасте будет стоить шестерых таких, как тетя Депп. Она налила чая, и Кэт передала мне чашку. За чаем были сэндвичи с паштетом и домашний торт, политый Мадерой. И хотя я, по возможности, избегал чаепитий, в Брайтоне я не успел пообедать, и теперь чувствовал сильный голод. Я ел и пил, а тетя Деп говорила. «Кэт сказала мне, что вы ЖК, мистер Йорк». Она произнесла это так он обвинял меня в уголовном преступлении. «Я, конечно, понимаю, что вам это покажется забавным, но когда я была молода, нам не рекомендовали знакомства с людьми такого рода занятий. Тем не менее Кэт здесь у себя дома, и она знает, что может приглашать кого угодно». Я кротко возразил, но ведь известно, что Обри Гастингс и Джеффри Беннет были жокеями, а их охотно принимали в обществе, когда когда вы были молоды. Она удивленно подняла брови. Но они были джентльменами. Я взглянул на Кэт. Она сидела, прижав руки к рту, глаза ее смеялись. Да, согласился я, стараясь не улыбаться. Это, конечно, меняет дело. Когда вы в состоянии понять, сказала тетя Деп, немного оттаивая, что я не могу полностью одобрить новые интересы моей племянницы. Одно дело быть владелицей скаковой лошади, и совсем другое — заводить личные знакомства с жакеями, которых нанимают, чтобы они на этой лошади скакали. Я очень привязана к моей племяннице. Я не хотела бы, чтобы у нее появились нежелательные знакомства. Она слишком молода и, вероятно, вела слишком замкнутый образ жизни, чтобы понимать, что приемлемо, а что нет. Но я уверена, что вы-то это понимаете» мистер Йорк». Кэт отчаянно покраснела. «Тетя Депп», — вымолвила она. Очевидно, все казалось даже хуже, чем она предполагала. «Я очень хорошо понимаю вас, миссис пент заверил я. «Прекрасно», — сказала она. «В таком случае, я надеюсь, вы приятно проведете у нас время. Можно предложить вам еще чаю?» Твердо указав мне мое место, — Получив в ответ то, что она сочла согласием с ее мнением, она была готова стать любезной хозяйкой. Тетя Депп обладала спокойной уверенностью человека, желание которого обрели статус закона с самого детства. Она перешла к приятной беседе о погоде, о своем саде, о том, как солнечный свет действует на рост нарциссов. Потом дверь отворилась, и в комнату вошел мужчина. Я встал. А Кэт сказала, «Дядя Джордж — это алан Йорк». Он выглядел лет на десять моложе жены. У него были густые, тщательно причёсанные седые волосы, розовое лицо гладко выбрито и влажное, словно он только что вышел из ванной. Когда он пожимал мне руку, его ладонь оказалась мягкой и тоже влажной. Тетя Депп без всякого неодобрения в голосе заявила. — Ты знаешь, Джордж, мистер Йорк — один из Жакеев, друзей Кэт. Он кивнул. — Да, Кэт говорила мне, что вы приедете. Рад вас видеть у себя. Он наблюдал, как тетя Депп наливает ему чай, и, принимая у нее из рук чашку, поглядел на нее с удивительно нежной улыбкой. — Дядя Джордж был слишком толстым для своего роста, но он не был толстяком с выпирающим животом. Толщина была разлита по всему его телу, словно он был подбит жиром. Создавалось общее впечатление жизнерадостной полноты. У него было неопределенно добродушное выражение лица, какое часто бывает у толстяков. Это такая мягкая, почти глуповатая расслабленность лицевых мускулов. И в то же время его глаза, под пухлыми веками, испытующий, глядевшие на меня поверх края чашки, были острыми и не улыбающимися. Он напоминал мне многих дельцов, которых я встречал по своей работе. Людей, которые хлопают тебя по спине, предлагают пойти сыграть партию в гольф, которые одной рукой достают для тебя икру и бутылку Крега сорок девятого года, а другой пытаются перехватить у тебя контракт. Он поставил свою чашку, улыбнулся, и прежнее впечатление померкло. — Мне крайне интересно встретиться с вами, мистер Йорк, — сказал он, усаживаясь и жестом предлагая мне тоже сесть. Он внимательно разглядывал меня дюйм за дюймом, в то время как я рассказывал ему, что думаю о Поднебесном. Мы с Кэт стали обсуждать достоинства этой лошади, то есть в основном говорил я, так как Кэт понимала немногим больше того, что она знала до Пламптона, А у дяди Джорджа все познания о скачках сводились к тому, что в солнечный полдень был победителем дерби в 37 седьмом. «Он помнит об этом из-за бешеных собак и англичан», — сказала Кэт. «Он все время напевает эту песню. Я не уверена, что он знает кличку еще хоть одной лошади. А вот и знаю», — запротестовал дядя Джордж. «Буцефал, пегас, черная Бесс. Я засмеялся. «Почему же вы тогда подарили племяннице скаковую лошадь? Дядя Джордж открыл рот и опять закрыл, моргнул, потом сказал. «Я думал, пусть она познакомится на скачках с молодыми людьми. У нее здесь нет компании. Мне кажется, что мы воспитали ее чересчур замкнуто». Тетя Депп, которая наскучила молчать, покоречила о лошадях, теперь снова вступила в беседу. «Глупости!» — возразила она резко. «Кэт воспитывали так же, как меня. Значит, правильно». В нынешние времена девушкам дают слишком много свободы. И это кончается тем, что они убегают с охотниками за преданным или гуляками отвратительного происхождения. Девушки нуждаются в строгости и постоянном руководстве, если они хотят оставаться леди и составить обдуманную партию в замужестве. Тетя Деб, по крайней мере, с милостью настолько, что, говоря это, не смотрела на меня вместо этого она нагнулась вперед и погладила спящую таксу дядя джордж с усилием переменил тему разговора и спросил меня откуда я родом из южной родезии ответил я правда удивилась тетя деп как интересно и ваши родители намерены жить там постоянно это был деликатный способ выяснения общественного положения они обородились там ответил я — И они не собираются навестить вас в Англии? — спросил дядя Джордж. — Моя мать умерла, когда мне было десять лет. Отец, может, когда-нибудь и приедет, если не будет чересчур занят. — Чересчур занят чем? — спросил дядя Джордж, заинтересовавшись. — Он торговец, — сказал я, отвечая на такой вопрос с обычной сдержанностью. Торговец могло означать что угодно начиная от старьевщика и кончая тем, чем был мой отец в действительности, главой крупнейшего объединенного торгового концерна Федерации. И дядя Джордж, и тетя Депп явно были неудовлетворены моим ответом, но я не стал ничего к нему добавлять. Тетя Депп смутила и рассердила бы, если бы я выложил перед ней правду о моем происхождении и видах на будущее после того, как она прочитала мне свою маленькую лекцию о жатеях. Во всяком случае, я не мог этого сделать из-за Дена. Он столкнется с социальным высокомерием Тети Деб, не имея тех средств защиты, которые я мог бы при желании применить. Я определенно не считал себя достойнее его. Вместо этого я выразил восхищение тем, как расположены розовые узоры на обитых белыми панелями стенах. Это очень понравилось Тети Деб и вызвало ироническую улыбку дяди Джорджа. — Наших предков мы держим в столовой, — проронил он. Кэт встала. — Я покажу Алла на его комнату, — сказала она. — Вы приехали на машине? — спросил дядя Джордж. Я кивнул. Он обратился к Кэт. — Тогда, моя дорогая, скажи но чтобы он поставил машину мистера Йорка в гараж. — Хорошо, дядя Джордж, — откликнулась Кэт. Когда мы пересекали холл, направляясь за моим чемоданом, Кэт сказала... У шофера дяди Джорджа фамилия вовсе не Калберсон. Его зовут просто Хиггинс или что-то в этом роде. Дядя Джордж прозвал его Калберсоном по фамилии автора популярного учебника игры в бридж, потому что он играет в бридж. И мы все тоже стали играть в бридж, а Калберсон теперь совсем оставил это занятие. «Поймите дядя Джорджа», — добавила Кэт, смеясь, — «каково это иметь шофера, играющего в бридж?» «И дядя Джордж тоже играет в бридж?» Нет. Он не любит карты и игры такого рода. Он говорит, что в этих играх слишком много правил. Он говорит, что не хочет изучать эти правила и потом еще стараться их соблюдать. Я думаю, что Бридж со всеми его условностями свел бы его с ума. Тетя Деп играет вполне прилично, но он нисколько не увлекается игрой. Я вынул чемодан из машины, мы повернули обратно. Кэт спросила, почему вы не сказали тете Деп, что вы жакей-любитель и что вы богатый человек, и все такое. — А вы почему не сказали? — спросил я. Она смутилась, потому что... потому что я... Она не могла назвать истинную причину. Поэтому я сказал сам. — Из-за Дэна? — Да, из-за Дэна. Ей явно было неудобно. — Что ж, вы поступили правильно, — произнес я спокойно. — Вот за это вы мне и нравитесь. Я поцеловал ее в щеку. Она засмеялась и взбежала по лестнице. После обеда, за которым тетя Депп произнесла не более трех слов, я получил разрешение в воскресенье повезти Кэт кататься. Утром тетя Депп отправилась в церковь, и мы с Кэт ее сопровождали. До церкви была целая миля, и Калберсон отвез нас туда в хорошо начищенном даймлере. По требованию тети Депп я сидел рядом с шофером, а она с Кэт на заднем сидении. Пока мы стояли на дорожке, ожидая выхода тети Депп, Кэт объясняла мне, что дядя Джордж никогда не ходит в церковь. Он проводит большую часть времени в своем кабинете. Это маленькая комната, рядом с той где мы завтракаем, — сказала она. Там он целыми часами разговаривает по телефону со своими друзьями, там он пишет трактат или монографию, или что-то в этом роде. Кажется, о краснокожих индейцах. Он выходит оттуда только, когда его зовут к столу или если что-то случилось. — Тетя Деп наверное, скучно, — предположил я. — с тем, как мартовское солнце освещает чудесную линию рта и бросает красноватые отблески на ресницы Кэт. — О, раз в неделю он возит ее в Лондон. Там она делает прическу, листает журналы о Британском музее. Потом они обедают куриться или в каком-нибудь таком же душном месте, затем отправляются на дневной концерт или на выставку. Очень развратная программа, правда? — проговорила Кэт с дразнящей улыбкой. После обеда дядя Джордж пригласил меня к себе в кабинет, чтобы показать то, что он называл своими трофеями. Это была коллекция предметов, принадлежавших разным варварским племенам. Насколько я мог судить, Такая коллекция могла бы стать украшением небольшого музея. Оружие, драгоценности, глиняная утварь, предметы религиозного ритуала — все это было снабжено ярлычками и расположено на полках в стеклянных ящиках, которыми были уставлены три стены кабинета. Я разглядывал вещи из Центральной Африки, с Полинезийских островов, из Скандинавии, из Новой Зеландии. Интересы дяди Джорджа распространялись на весь земной шар. «Я изучаю в течение некоторого времени какой-нибудь один народ», — объяснил он. «Это дает гарантию от праздности с тех пор, как я ушел в отставку. Я нахожу это увлекательным». «Знаете ли вы, например, что на островах Фиджи мужчины откармливали женщин, а потом съедали их? Его глаза блестели». И у меня явилось подозрение, что удовольствие, которое он получал от изучения первобытных племен, частично заключалось в любовании их примитивной жестокости. Может быть, он нуждался в духовном противоядии всем этим обедам урица и дневным концертам. Я спросил, какой народ вы изучаете сейчас? Эд говорил мне что-то о краснокожих индейцах. Казалось, ему было приятно, что я проявляю интерес к его хобби. Да, я делаю обзор истории древних народов, населявших Америку. И североамериканские индейцы были последним предметом моих занятий. Вот здесь их шкаф. Он провел меня в дальний угол. Коллекция перьев, бус, ножей и стрел была до смешного похожа на реквизит в вестернах. Но я не сомневался, что здесь все было подлинное. А в центре висел клок черных волос с болтающимся под ним лоскутом высохшей кожи. Внизу был наклеен ярлык — скальп. Я обернулся и поймал взгляд дяди Джорджа, смотревшего на меня со скрытым удовольствием. Он перевел глаза на полку. О да, — сказал он, — этот скальп настоящий. Ему примерно сто лет. Интересно. — сдержанно произнес я. — Я посвятил североамериканским индейцам целый год, потому что среди них так много разных племен, — продолжал он. Но сейчас я перешел на Центральную Америку. Потом я займусь Южной, инки, Инкифуэгии и прочее. Я, конечно, не ученый, в экспедиции не езжу, но иногда пишу статьи для разных изданий. В данное время я работаю на серии статей. Они будут опубликованы в Большом еженедельнике для мальчиков. По его толстым щекам было видно, что он беззвучно смеется какой-то великолепной шутки, понятной лишь ему одному. Потом он двинулся обратно к двери. Я последовал за ним и остановился возле большого письменного стола мореного дуба, на котором помимо двух телефонов и серебряного письменного прибора Лежали картонные папки с наклеенными на них бледно-голубыми ярлыками с надписями «Арафо», «Чероки», «Сию», «Навахо» и «Магаук». Отдельно от них лежала папка, обозначенная «Майя». Я лениво протянул руку, чтобы открыть ее, потому что я никогда не слышал о таком североамериканском племени. Но пухлая рука дяди Джорджа тяжело опустилась на эту папку, не позволяя ее раскрыть. Я только что... «Начал работать над этой народностью», — пояснил он извиняющимся тоном. «И здесь еще нет ничего стоящего внимания». «Я никогда не слыхал о таком племени», — сказал я. «Это были индейцы Центральные, а не Северной Америки», — сообщил он любезно. «Они, знаете ли, разбирались в астрономии и математике, очень цивилизованные люди. Я нахожу их восхитительными. Они открыли упругое свойство каучука». И делали из него мечи задолго до того, как он стал известен в Европе. В данный момент я изучаю их воины. Я пытаюсь узнать, что они делали со своими военнопленными. Некоторые из их фресок изображают пленных молящих о пощаде. Он замолчал. Его глаза смотрели на меня в упор изучающим взглядом. — Не хотите ли помочь мне привести в соответствие различные полученные мною справки? — спросил он. — Видите ли, — начал я. Дядя Джордж улыбнулся. — Я не предполагал, что вы захотите, — сказал он. — Без сомнения, вы предпочтете повезти Кэт кататься. Поскольку я не знал, как отнесется к такому варианту тетя Депп, слова дяди Джорджа были для меня подарком. Три часа мы с Кэт уже шли к большому гаражу позади дома, после того, как тетя Деп ворчливо дала согласие на наше отсутствие за вечерним чаем. Помните, тот вечер, когда мы танцевали с вами, я рассказал, как погиб Билл Дэвидсон? Произнес я небрежно, помогая Кэт открыть дверь гаража. Помните? Разве могла забыть такое? А вы никому не говорили об этом на следующее утро? Конечно, тут нет никакого секрета... Просто я очень хотел бы знать, не говорили ли вы с кем-нибудь. Кэт сморщила нос. Точно не помню, но, по-моему, не говорила. Разумеется, только тете Депп и дяде Джорджу за завтраком. Никого больше я припомнить не могу. Я же не думала, что это тайна. Ее голос к концу фразы повысился, так что она прозвучала вопросом. Да не было тут никакой тайны, успокоил я ее. — Скажите, а что делал дядя Джордж до того, как выйти в отставку и заняться антропологией? — В отставку? — переспросила она. — О, это одна из его шуток. Он оставил дела, когда ему было тридцать лет, как только получил от отца гигантское наследство. С тех пор каждые два-три года они с тетей Дэ подправлялись по свету собирать все эти мерзкие реликвии, которые он вам показывал в своем кабинете. Что вы о них думаете? Я не смог скрыть свое отвращение. Она засмеялась и сказала «Я того же мнения, но я не дам ему это заподозрить. Он так увлечен ими». Гараж был перестроен из большого амбара. Там было достаточно места для четырех машин, стоящих в ряд. Даймлер — новенький кремовый автомобиль с откидным верхом, мой лотос, а несколько в стороне — старинный черный лимузин с мотором в восемь лошадиных сил. Все машины, включая мою, Были безукоризненно отполированы. Калберсон был добросовестным работником. Этим старым рыдваном мы пользуемся, когда надо что-нибудь купить в деревне. Кремовая — это моя. Дядя Джордж подарил мне ее, когда я вернулась в прошлом году из Швейцарии. Правда? Восхитительная. это любовно погладила машину. Может быть, мы возьмем вашу машину вместо моей? Мне бы это было очень приятно. — Если только вы не против, — сказал я. Она обрадовалась. Повязав на голову голубой шелковый шарф, она опустила вверх машины, вывела ее из гаража, и мы двинулись по подъездной дорожке за ворота, а на шоссе Кэт повернула к деревне. — Куда мы поедем? — спросила она. — Давайте в Стейнинг, — предложил я. — Странное место вы выбираете, — сказала Кэт. — А как насчет моря? — Мне нужно навестить одного фермера, этого класс Стейнинга. — Спросите его насчет лошадиного фургона, — объяснил я и выложил ей, как эти ребята в лошадином фургоне убеждали меня не задавать вопросов по поводу смерти Билла. — Ну вот, а фургон принадлежит фермеру из Вашингтона, — закончил я. Это около Стейнинга. Я хочу его спросить, кто нанимал у него фургон в прошлую субботу. «Господи — Господи! — воскликнула Кэт. — Как интересно! И она повела машину немного быстрее. Я сидел рядом и любовался ею. Прекрасный профиль голубой шарф, развивающийся по ветру, выбившиеся из-под него прядь волос, вишнево-красные, красиво очерченные губы. Она могла разбить сердце любому. До Вашингтона было всего десять миль. Мы въехали в деревню и остановились. Я спросил у детей, возвращавшихся из школы, где живет фермер Лоусон. Он там, — показали нам малыши. Это оказалась зеленая крепкая ферма, со старым прочным домом и новеньким амбаром голландского типа, возвышавшимся позади него. Кэт въехала во двор и остановилась. Мы вылезли из машины и через садовую калитку двинулись к дому. После обеденной часы в субботу это, конечно, не лучшее время для посещения фермера, который наслаждается своим единственным за неделю свободным днем. Но делать было нечего. Мы позвонили. Нам долго не открывали. Но, наконец, дверь отворилась. Моложавый, красивый человек, с газетой в руках, вопросительно смотрел на нас. «Могу я поговорить с мистером Лоусоном?» — спросил я. «Я, — Лоусон заявил он, — и зевнул. Это ваша ферма?» «Да». А чем я могу быть вам полезен?» Он снова зевнул. «Я сказал, что, насколько мне известно, у него есть лошадиный фургон» который он сдает в наем. Он потер нос большим пальцем, разглядывая нас. Потом сказал, — Фургон очень старый, и вопрос, когда он вам понадобится. — разрешите осмотреть его? — спросил я. — Да, — сказал он. — Подождите минутку. Он вошел в дом. Мы услышали, как он позвал кого-то, и женский голос ему ответил. Потом он вышел уже без газеты. Сюда он показал дорогу. Фургон стоял под открытым небом, прикрытый только сеном. А.Р.Х. 708. Мой старый знакомый. Я сказал Лоусона, что вообще-то не собираюсь нанимать его фургон. Только хочу узнать, кто арендовал его восемь дней назад увидев, что этот вопрос показался ему чрезвычайно странным, и что он собирается выставить нас со двора, я объяснил ему, зачем мне это нужно. «Не может быть, чтобы это был мой фургон», — возразил он сразу. «Ваш», — сказал я. «Я его никому не сдавал восемь дней назад. Он стоял здесь целый день. Он был в Мейденхеде», — упрямо повторил я. Он долго смотрел на меня. Потом сказал, «Если это правда...» значит фургон брали без моего ведома в конце недели я выезжал со всей семьей мы были в лондоне сколько человек могло знать что вы в отъезде спросил я он засмеялся миллионов двенадцать полагаю мы участвовали в телевизионной семейной программе в пятницу вечером моя жена старший сын дочь и я младшего сына не допустили потому что ему только десять лет он был в ярости из за этого Моя жена ответила в ходе передачи, что в субботу мы все пойдем в зоопарк, а в воскресенье в Тауэр, и что мы вернемся не раньше, чем в понедельник. Я вздохнул. За сколько времени до этой телевизионной программы вы знали о ней? За несколько недель. В местной газете печаталось, что мы поедем туда. Меня это, правда, немного раздражало. Нехорошо, когда каждый бродяга в окрестностях знает, что ты уезжаешь. Конечно, у меня оставались мои работники, но, знаете, береженого Бог бережет. А вы не могли бы спросить их, не нанимал ли в то время кто-нибудь ваш фургон? Почему же могу? Скоро время дойки, они сейчас все соберутся. Но я все-таки думаю, что вы ошиблись. Неправильно запомнили номер. — Есть у вас скаковой жеребец? — спросил я. Чистокровный, среднего веса, гнедой. Белая звезда на лбу, с одним висящим ухом хвост держит трубой. Его скептицизм мгновенно исчез. — Есть, — сказал Лоусон. — Он там, в конюшне. Мы пошли и взглянули на скакуна. Это была та самая лошадь, которую Берт прогуливал перед фургоном. Конечно, ваши люди, когда задавали корм лошадям, «Должны были заметить, что этого Гнедова нет на месте», — сказал я. «Мой брат, он живет в миле отсюда, берет жеребца, когда ему вздумается. Должны быть, люди подумали, что в этот раз произошло то же самое. Я спрошу работников. Спросите их заодно, не находили ли они в фургоне галстук, — попросил я. «Мне он очень нравится, и я десять шиллингов, если мне его вернут». — Прошу, — сказал Лоусон, — войдите в дом и подождите. Он провел нас через заднюю дверь, выложенную каменными плитками прихожую, и дальше в уютную гостиную, потертой мебелью. Затем он нас покинул. Были слышны голоса его жены и детей и звон чайных чашек. На столе мы увидели наполовину сложенную головоломку, на полу змеились рельсы игрушечной железной дороги. Наконец Слоусон вернулся. — Мне очень жаль, — сказал он, — но работники действительно решили, что жеребца взял мой брат, и никто из них не обратил внимания на то, что фургона нет на месте. И вашего галстука они тоже не видели. Когда пропадает что-нибудь не из их собственности, они слепы, как кроты. Все-таки я поблагодарил его за участие а он попросил, чтобы я сообщил ему, если узнаю, кто брал фургон. Мы с Кэт поехали к морю. Она сказала, — Не очень обнадеживающее начало, вам не кажется? Взять этот фургон мог кто угодно. — Это должен быть кто-то, знавший, где он находится, — заметил я. — Именно поэтому кому-то и пришла идея им воспользоваться. Если бы этот кто-то не знал, что фургон легко угнать, Он нашел бы другой способ передать мне свое сообщение. Могу сказать наверняка, что один из людей фермера знает больше, чем говорит. Бумажка в десять фунтов, и он притворился слепым, когда брали фургон. Да еще завел туда лошадь. Для правдоподобия. Естественно, что он не спешит признаться в этом Лоусону. — Ладно, не обращайте внимания, — проговорила Кэт легкомысленно. Может быть, Лоусон не имеет ко всему этому никакого отношения. — Хотя было бы потрясающе, если бы он оказался главарем целой банды. Вас тогда стукнули бы по голове рукояткой пистолета, засунули в мешок с цементом и бросили в море. А меня привязали бы к рельсам перед идущим тепловозом. Я засмеялся. Если бы я думал, что он главарь банды, я бы не взял вас с собой. Она взглянула на меня. Берегитесь. Как бы вам ни превратиться в сладенького, заботливого старичка, как дядя Джордж? Он никогда не позволял тете Депп переживать самое крошечное неудобство, не то что опасность. Я думаю, поэтому ее и не коснулась современная жизнь. «Что же вы считаете, что опасности не следует избегать?» — спросил я. «Конечно. Если предстоит что-нибудь действительно серьезное, плевать на опасность». Она сделала широкий жест рукой, чтобы проиллюстрировать свою беззаботность. И тут же позади нас оглушительно заревела автомобильная сирена. Человек в обогнавшем нас автомобиле С удивлением смотрел на Кэт, очевидно, не понимая, какой она подавала ему сигнал. Девушка засмеялась. Кэт свернула к морю и повела машину по прибрежной дороге на восток. Она спахнула сильным и свежим запахом соли и морских водорослей. Мы миновали пригороды Уортинга, целые акры, застроенные новенькими бунгало, электростанции Шорх, Масаус, Вика и Портслейда, Степенные фасады Хоува, и, наконец, выехали на длинную прогулочную дорогу Брайтона. Кэт лихо притормозила на одной из городских площадей и остановила машину. — Идемте к морю, — сказала она. — Я люблю море. Мы перешли через дорогу, опустились по нескольким ступенькам и, пробравшись через полосу гальки, вышли на песчаный пляж. Кэт сняла туфли и высыпала из них мелкие камешки. Солнце пригревало. Мы медленно брели по пляжу, перепрыгивая через волнорезы. Потом повернули назад. Это был божественный день. Когда мы, держась за руки, приближались к машине Кэт, я вдруг заметил, что она остановила ее в какой-нибудь сотне ярдов от отеля Плаза, которому десять дней назад я подвез Клиффорда Тюдора. И сам Тюдор легок на помине, подумал я стоял на ступеньках отеля, разговаривая со швейцаром в ливрее. Даже на таком расстоянии нельзя было не узнать его огромную фигуру, его темную кожу, величественную посадку головы. Прежде чем мы подошли к машине Кэт, нас обогнало такси и остановилось у входа в отель. Это была черная машина с желтыми щитками на дверцах, и на этот раз я легко прочел название. Маркони. Я взглянул на шофера и успел увидеть его профиль, когда он проезжал мимо. У него был большой нос и выпуклый подбородок. Я никогда не видел его раньше. Ли тидор бросил швейцару несколько слов, пересек мостовую и сел в такси, даже не сказав, куда везти. Такси тут же отъехало. На что вы засмотрелись? спросила Кэт, когда мы уже стояли возле ее машины. — Ничего особенного, — ответил я. — Расскажу, если выпьете со мной чаю в плазе. — Это скучная дыра, — сказала она. — Тетя Депп она нравится. — Еще немножко детектива, — посулил я. — Ну тогда ладно. Увеличительное стекло прихватили. А собаку — щейку. Мы вошли в отель. Кэт сказала, что пойдет привести в порядок прическу. Пока ее не было, я спросил девушку за столом администратора, где мне найти Клиффорда Тюдора. — Боюсь, что вы упустили его, — сказала она, — он только что уехал. — Он часто приезжает? — спросил я. Девушка удивленно посмотрела на меня. Я думал, вы знаете. Он член правления, один из основных пайщиков. Фактически, — добавила она, — с замечательной откровенностью, он владелец отеля, и его слово значит здесь больше, чем слово управляющего. По ее голосу и интонациям было ясно, что она полностью поддерживает мистера Тедора. — А своя машина у него есть? — спросил я. Это был очень странный вопрос, но она охотно принялась болтать по этому поводу. У него чудесная большая машина с мощным мотором, классная штука, но он, конечно, ею не пользуется. В основном он ездит в такси. Это очень удобно, честное слово. Вы звоните в их контору, они вызывают по радио ближайшую машину, и вы не успеваете глазом моргнуть, как она уже подъезжает к вам. У нас все гости пользуются этими такси. «Мэвис!» Моя разговорчивая собеседница мгновенно замолчала и оглянулась с виноватым видом. В комнату администратора вошла суровая девица лет тридцати. — Спасибо, Мэвис, что подменила меня. — Можешь идти, — сказала она. Мэвис бросила мне игривый взгляд и исчезла. — Да, сэр. Чем могу быть полезна? Администраторша была достаточно вежлива, но явно не относилась к типу служащих, которые сплетничают по поводу своих нанимателей. «Э, — Можем мы выпить здесь чашку чаю? Она взглянула на часы. — Поздновато для чая. — Пройдите в зал. Официант обслужит вас. Кэт с отвращением посмотрела на появившиеся перед нами бутерброды с рыбой. — Вот она, одна из опасностей работы детектива, — сказала она, осторожно откусывая от бутерброда что вы узнали? Я ответил, что делать выводы еще рано, но меня интересуют любые подробности о такси с желтым щитком и о Билле Дэвидсоне. А Клиффорд Тюдор самым непосредственным образом связан с этими машинами и с Биллом Дэвидсоном. Ну, не думаю, чтобы тут было что-нибудь общее, проронила Кэт, доедая свой бутерброд, но отказываясь от второго. Я вздохнул, Я тоже этого не думаю. И что же дальше? Если бы мне только узнать, кто хозяин этих такси со щитками. Давайте позвоним им и спросим, — предложила Кэт, вставая. Она пошла к телефону и нашла номер в справочнике. Позвоню я, — решила она. Скажу, что у меня есть жалоба, и что я хочу сообщить ее непосредственно владельцу этих машин. Она позвонила в контору такси, и устроила ужасающую сцену, требуя, чтобы ей назвали имена и домашние адреса владельцев, управляющих и юристов этой фирмы. Наконец она положила трубку и с негодованием посмотрела на меня. — Они не пожелали сообщить мне ни слова, — заявила Кэт. — Ну, должна вам сказать, терпеливый же человек со мной разговаривал. Он не обижался, а ведь я ему просто грубила. Все, что он повторял, Пожалуйста, отошлите нам вашу жалобу со всеми подробностями, и мы во всем разберемся. Он сказал, что не в обычаях фирмы, раскрывать имена владельцев, и у него нет на это полномочий. Он не отступил ни на дюйм. Ничего. А вы ловко действовали, Кэт. Признаться, я не ожидал, что они вам что-нибудь скажут. Знаете, это наводит на одну мысль. Я позвонил в Мейденхедскую полицию и попросил к телефону инспектора Лоджи. Мне сказали, что он ушел, и спросили, не желаю ли я оставить сообщение. Я пожелал. Это говорит Аллен Йорк. Спросить инспектора Лоджа, не может ли он выяснить, кто является владельцем или управляющим таксомоторами Маркони в Брайтоне. Он знает, в чем дело. Голос из Мейденхеда ответил, что завтра утром инспектору Лоджу все будет передано, но он не может утверждать, что инспектор Лодж примет требуемое мною расследование дивный бюрократический жаргон я поблагодарил и повесил трубку Это стояла рядом со мной в телефонной будки от нее исходил нежный аромат цветочных духов я нежно поцеловал ее губы ее были мягкими сухими и сладкими она положила мне Руки на плечи, и я поцеловал ее еще раз. Кто-то открыл дверь будки и засмеялся, увидев нас. Извините, я хотел позвонить. Мы смущенно вышли из будки. Я взглянул на свои наручные часы, почти половина седьмого. — Которому часу ждет нас тетя Депп? — спросил я. — Обед в восемь. Успеем, — сказала Кэт. — Давайте побродим по переулкам и заглянем в антикварные лавки. Мы гуляли по переулкам Брайтона, останавливаясь перед каждой ярко освещенной витриной и восхищаясь тем, что в них выставлено. И еще мы иногда останавливались на углу улочек, чтобы в сгущающихся сумерках продолжить поцелуй, прерванный в телефонной будке. Поцелуи Кэт были нежными и невинными. У нее не было никакого опыта. И хотя ее тело, Трепетала в моих объятиях. В этом не было страсти. Не было желания. В конце одного из переулков, когда мы размышляли, идти ли нам дальше, за нашей спиной неожиданно вспыхнули яркие огни. Хозяин бара «Голубой утенок» открывал свое заведение. Оно показалось нам уютным. — Как насчет того, чтобы выпить по рюмочке перед возвращением? — предложил я. — Чудесно, — сказала Кэт. И вот таким случайным образом мы совершили самый решительный шаг в нашем расследовании. Мы вошли в бар «Голубой утенок».